Его ни в чем не смогут обвинить, а моего побега будет вполне довольно, чтобы объяснить ваш. Шварцы тоже так крепко спали у себя на кухне, что не слышали на бата, и никому не пришло в голову идти проверять, заперта ли ваша коморка. Так что настоящая тревога поднимется только завтра. Нантель помог мне успокоить всех, и я сделал вид, что иду к себе в спальню, а сам побежал разыскивать вас. Мне посчастливилось».